Глава 10. Игрою и притворством он добился чего хотел. Джин Каслана умел импровизировать, но в последнее время ему не везло буквально во всём. Проблемы валились одна за другой, и Джин даже относительно неплохо справлялся, однако сегодня всё пошло не по плану с самого начала. Он заметил жеребца Катона, тенью скакавшего прямо к дворцу, едва только сам пересёк ворота. И сразу же понял, что предводитель дикой охоты так торопится не для того, чтобы как можно скорее оказаться в тепле и поприветствовать правителя Амаги. Джин попытался остановить его, но не смог. После недавней стычки с тварями силы ещё не восстановились. Котон, научившийся обходить клятву, которая не позволяла ему вредить людям третьего, не стеснялся использовать все средства, что имел в запасе. В то время как магия Джина была истощена длинным путешествием и сложными манипуляциями, благодаря которым он выживал. Из-за своей природы Джину стоило огромного труда управляться и с той магией, которая была в его крови изначально, и с магией богини Гейрисандры, а тут еще ограниченность в диких землях. На секунду Джин остановился и поднял глаза к небу. Ни солнца, ни звезд. В этом мире звезды вообще были другими, чужими. Он устало вздохнул и дальше повел Пайпер к целителям. «И давно ты, Сальватор?» — спросил мужчина, стараясь придерживаться ее темпа. Они вошли в закрытый переход, ведущий внутрь дворца — и Джин был рад, наконец, избавиться от ощущения непомерного давления, которое оказывало на него чужое небо. Серое, никогда не знавшее тёплых лучей солнца. А на севере частенько шёл снег, который Джин просто ненавидел. «А давно ты из другого мира?» — в ответ спросила она, плохо скрывая любопытство. «Всю свою жизнь, если я правильно помню». Единственная проблема в том, что я как раз плохо помню свою жизнь. Когда они прошли еще несколько коридоров, Пайпер наконец произнесла. Я не понимаю. Я помню, что много странствовал, а в Сигриде оказался как раз незадолго до вторжения, и, ну, так я очутился здесь со всеми остальными. Но из какого ты мира? С земли или из... Она защёлкала пальцами, пытаясь вспомнить нужное слово, и едва не просияла, закончив. «Иные миры, да? Те, что ещё не исследованы? Или куда никто не может попасть?» «Не помню. Но знаешь, сейчас это не имеет значения. Давай лучше займёмся твоими ранами, пока магия Сакри не решила покинуть тебя и спрятаться где-нибудь глубоко внутри». «Ты многое знаешь про нее?» «Никто не знает о магии Сакри лучше самих Сакри или их сальваторов. Это факт». «Если бы я могла просто взять и поговорить с Лерайе, я бы так и сделала, поверь», — недовольно проворчала девушка, обгоняя его. «А ты не можешь?» Пайпер бросила на него раздраженный взгляд через плечо, но потом резко дернула головой и поморщилась. «Хватит!» — пробормотала она, сжав переносицу. «Прошу прощения». «Я не с тобой говорю, а с королевой драмы. Да? Это я про тебя!» — повысила голос Пайпер, резко остановившись. «Хватит! Я тоже много всяких слов знаю». «Ты, полагаю, ругаешься с Лерайе?» «Да. Точнее, она со мной ругается. К счастью, мы все дальше и дальше». «От чего или кого?» Пайпер поджала губы и оглянулась на арочные окна по правую сторону. Квадратный внутренний двор, где они находились совсем недавно, уже пустовал. Только слуги оттирали кровь Катона с каменной дорожки. «А, ты о третьем. Выходит, твоя магия реагирует на его? Сильнее, чем мне бы того хотелось. От этого Лераия становится шумной. Это плохо?» Пайпер не ответила и продолжила путь. «Прекрасно!» — пробормотал ей в спину Джин. «Просто прекрасно!» Стоит только третьему попасться ему на глаза, как Джин выскажет все, что думает о крайне непростом положении, в котором они оказались. «Ветан, милая!» — ворковал Джин, пока целительница очень старалась не кривить губы на его привычную лесть. Ты, как и всегда, просто очаровательно накладываешь швы. Пайпер, которая почему-то до сих пор не ушла, хотя с ней закончили минут двадцать назад, удивленно округлила глаза. «В следующий раз я попрошу Катона бить сильнее», процедила Ветон сквозь зубы. Джин был уверен, что она его по-настоящему ненавидит. Маги, ограниченные определенным внутренним запасом, редко доходили до грани. Научились, в конце концов, не рисковать собой понапрасну. Но Джин был огромным исключением. Каждый раз, возвращаясь в Амагу, первым делом он посещал Ветон. «Ты даже не пожалеешь меня!» — сокрушенно прошептал мужчина, прижимая перевязанную левую руку к груди. «А должна?» «Пайпер, ты пожалела!» Сальватор свела брови и метнула на него грозный взгляд тоже мне сравнил. Веттон провела ладонью над содержимым небольшого деревянного сундучка и, найдя нужный отвар, достала его и слегка встряхнула. Риас видела, как несчастную вышвырнули с четвёртого этажа. Чудо, что она ещё может стоять. «Выпей это», — не меняя тона сказала целительница и бросила ему склянку. Джин поймал её, откопорил и быстро выпил отвар. «До тебя уже дошли слухи?» Слухи не дошли лишь до глухих, но и те скоро обо всём узнают. Женщина остановилась, на секунду задержала взгляд на содержимом своего сундучка и, посмотрев на Пайпер, проговорила. «Будешь следовать моим рекомендациям, через пять дней будешь как новенькая». «Пять дней?» — недоверчиво переспросил Джин. «Сам посуди. Сальваторы намного крепче и сильнее простых смертных». А если уж Катон отдал приказ и охота раструбила всем о новом сальваторе, третий будет осторожен и внимателен. Джин не успел даже рот открыть, собираясь намекнуть, что совсем недавно третий вовсе не был осторожным и внимательным, когда Пайпер, звенящим от напряжения голосом, спросила. «Что это значит?» Ветон устало вздохнула и потерла лоб. «Третий!» сильнейший маг диких земель. Даже он не так силен. Она махнула рукой в сторону Джина, тут же расплывшегося в улыбке. Третьему подвластны знания, которых мы не понимаем, и чары, которые для нас утратили силу. Он единственный, на кого мы можем положиться, и он всегда заботится о нас, если дикая охота начинает поднимать шум. Пайпер поджала губы и нахмурилась, будто была в корне не согласна со словами целительницы, но противопоставлять им что-либо пока не решалась. «Вы действительно верите ему?» — все-таки задала вопрос она. Джин в замешательстве провел рукой по своим коротким красным волосам. Он не представлял, насколько много они с Ветон могут раскрыть Пайпер. «Тебе следует формулировать вопросы четче». — ответила Веттон, вальяжно присаживаясь на стул. Пайпер для чего-то кивнула, снова поджала губы и, подумав всего несколько секунд, выпалила. «Почему вы верите третьему?» Целительница разочарованно покачала головой. «Он спас нас!» — пожав плечами, ответил Джин. «Это я уже слышала. Как и то, что он предал миры, вступив в сговор с темными созданиями. Веттон напряженно переглянулась с Джином, все еще сохранявшим спокойствие. Он понятия не имел, от кого Пайпер услышал это все, но не был удивлен. Если одни считали третьего спасителем, то другие — предателем, погубившим миры. «Откуда взялись эти глупые слухи?» — раздраженно пробормотала Веттон. «Да, разное бывает», — отмахнулся Джин. «Не переживай». «Ну, милая, еще вопросы есть?» Катон сказал, что третий истребил лайна. «Это правда?» В помещении повисла тишина. Джин даже расслышал, как в соседних комнатах ученицы и помощницы Ветон занимаются своими делами и болтают. Сейчас их голоса показались оглушительными. Из коридора доносились торопливые шаги слуг, советников и лордов. Ветер, куда более милосердный, чем в чёрных горах, завывал за окнами. «Задай какой-нибудь другой вопрос», — всё с той же миролюбивой улыбкой ответил Джин, прервав тишину. Пайпер опешила, но, быстро взяв себя в руки, спросила. «Как зовут третьего?» Вряд ли она действительно хотела задать именно этот вопрос. По крайней мере, Джин был уверен, что не всё так просто. Эта девушка, свалившаяся как снег на голову, знала больше, чем показывала. Она подбирала вопросы таким образом, словно точно знала, о чём они не могут сказать. «Третий — это третий», — разведя руки в стороны, ответил Джин. Но у него же должно быть имя. «Третий — это третий!» — повторила Ветон, выпрямляясь. «Идите! У меня еще много работы!» Джин не скрывал своего разочарования от такого предательства. Теперь он должен был сам отбиваться от вопросов Пайпер до тех пор, пока она великодушно не решит оставить его в покое или пока кто-нибудь не передаст новый приказ от третьего. Если бы Джин только знал об этой девушке чуть больше, чем ничего, то, возможно, он бы так не возмущался. «Это что, какой-то страшный секрет?» — продолжила Пайпер, стоило только Джину с огромной неохотой вытолкнуть ее в коридор и закрыть за ними дверь. «Третий — это третий», — устало повторил Джин. Он огляделся, надеясь, что их никто не услышал, и свернул налево. Пайпер мгновенно поравнялась с ним. «Ты же не попугай! В чем тайна?» «А в чем тайна того, что ты Сальватор?» Вдруг остановившись, пошел в наступление Джин. Он не был раздражен этими вполне логичными вопросами, но не мог обойти клятву, и потому любопытство Пайпер лишь тратило ее силы и его терпение, которое, к сожалению, не было бесконечным. «Почему ты не хотела, чтобы об этом кто-то знал?» «А тебе бы понравилось, если бы все вокруг смотрели на тебя с ожиданием», — огрызнулась Пайпер, приподнявшись на носочки, чтобы выглядеть хоть немного более грозной. «Да я понятия не имела, что существует магия, сакри и сальваторы. Я была сальватором всего неделю, когда Маракс зашвырнул меня в темноту, а очнулась уже здесь». Насколько мне известно, в Икасовой крепости тебя приняли довольно тепло. Пайпер отошла на шаг и со свистом выдохнула. — Не знаю. Клаудия, кажется, была готова меня убить. Может, и убила бы, если бы третий не вмешался. — С чего бы Клаудия захотела убить тебя? — стараясь звучать непринужденно, поинтересовался Джин. — Не знаю. Они что-то говорили о сокрушителях. «А, вот в чём дело! Сокрушитель не уничтожил тебя, но в тех землях частенько находили тварей, сумевших обмануть зачарованную сталь. Клаудия просто приняла тебя за одну из них». «Всего лишь?» — с нервным смешком переспросила Пайпер. «Ведьма мёртвых никогда не ошибается. Но если она не слышит голосов за чужими спинами, значит, дело плохо». «Погоди!» Девушка замахала руками и поражённо уставилась на него. «Ведьма мёртвых?» «Так многие называют Клаудию. Из-за её проклятия!» Пайпер кивнула, отошла к противоположной стене и уставилась на неё. «Ведьма мёртвых!» — задумчиво повторила она. А потом добавила так тихо, что Джин едва расслышал. «Есть кое-кто другой!» с голубыми глазами и ангельским лицом, кто попытается обмануть. Ведьма мёртвых первой поймёт, что не так. — Ты о чём? — В этом мире есть дети Фасонвест? Есть, но они слабы. — Нет, не выйдет, — вдруг выпалила Сальватор. — Они же не могут просто сказать о том, что видят, — Ты вспомнила о каком-то предсказании что-то вроде того и когда ты успела повидаться с ребенком фасан Вест? в своем мире разумеется джин едва не хлопнул себя по лбу какого еще ответа он ожидал что вообще за мир у тебя такой странный не без любопытства спросил мужчина кивнув пайпер чтобы она шла дальше долгая история Может, как-нибудь расскажу». Она замолчала, рассеянным взглядом изучая простирающиеся за арочными окнами территории дворца, и на все попытки Джина продолжить разговор не реагировала. Ему это стало надоедать, но тут Пайпер повернулась к нему и серьезно спросила. «То, что сказал Катон, правда?» Надежда Джина на то, что Пайпер оставит эту тему, тут же умерла. Третий сидел в огромном зале совещаний, где обычно встречался не только с советниками Килиана, но и с послами других городов и крепостей, лордами и леди и представителями простого народа. Рассеянным взглядом Сальватор смотрел в потолок и ждал. Стук в тяжелые двери эхом отразился от стен. Третий не успел даже подать голос, как двери распахнулись И в зал бодрой походкой вошел Джин. Следом за ним щурясь прошла Пайпер. Как же ты похорошел за прошедшие полчаса? с улыбкой произнес Джин. Не трать мое время, равнодушно отозвался третий. А что, Арне совсем слаб? Сальватор замер, не понимающий, посмотрев на Джина. А, забудь, огорченно сказал тот. За считанные секунды Мак изменился в лице. Напускная веселость и расслабленность исчезли, сменившись строгостью и собранностью. Желтые глаза, казалось, даже потускнели. «Как ты и приказывал, я проводил леди. Ой, погоди!» Он, вернув свой прежний настрой, обернулся к Пайпер и громким шепотом спросил, «Из какой ты семьи?» «Сандерсон», — отрешенно ответила Пайпер. «Ага, отлично. Итак...» Вновь став серьезным, продолжил Джин. «Я проводил леди Сандерсон до целителей и убедился, что ей помогли. А после стал жертвой ее расспросов. Но это, полагаю, тебя совсем не волнует». Третий позволил себе легкую улыбку. «Не волнует». Так и знал. В общем, потом нас нашёл Ансель и сказал, что ты ждёшь здесь. Прекрасно. Спасибо за помощь, Джин. Ты свободен. Быстро сникнув, Джин уточнил. И ты просто отсылаешь меня? Даже не скажешь что-то вроде «Элементали, как же я рад, что ты жив!» Или же «Джин, ты просто потрясающий маг и товарищ, самый лучший из всех». «Можешь забрать любую магическую книгу из моей личной коллекции». «Спасибо, Джин!» — настойчиво повторил третий, складывая пальцы шпилем. «Ты свободен!» Мак возвел глаза к потолку и шумно выдохнул. Он уже отступил на шаг, но потом вдруг подошел к Пайпер, наклонился и сказал. «Если он будет тебе докучать...» Просто спроси у кого-нибудь, где я, или пошли за мной. Буду рад спасти тебя от этой злюки. Джин улыбнулся, шутливо отклонился и вышел. И что на этот раз? Проводив мужчину взглядом, спросила Пайпер и села напротив третьего. Их разделял стол из черного мрамора, совершенно пустой и холодный. «Я предположил, что у тебя могли появиться вопросы после встречи с Катоном». «Интересная вышла встреча», — пробормотала Пайпер. Третий чувствовал, как ей страшно. Он слышал её учащённое сердцебиение, шумное дыхание. «Я считал, что предпринял все необходимые меры, но их оказалось недостаточно». Третий сложил перед собой руки и сплёл пальцы, краем глаза заметив, как Пайпер посмотрела на его кольцо на левой руке. «Я приношу свои искренние извинения за то, что из-за моих ошибок тебе пришлось встретиться с Катоном». Пайпер молча продолжила смотреть на кольцо. Третий, на секунду растерявшись, прикрыл его пальцами, и тогда она подняла на него взгляд. В глазах первой читалось нечто, что никак не получалось разгадать. «К сожалению, я не могу просто казнить Катона», — продолжил он, надеясь, что теперь его внимательно слушают. «Однако то, что ты видела, — лишь малая часть его наказания». «Ты же...», — хрипло выдохнула Пайпер, — «ты почти убил его». И да, и нет. Катона нельзя убить обычным мечом. На твоём сияли какие-то сигилы. Верно. Благодаря им мой меч можно считать сокрушителем. Однако даже сокрушитель не убьёт Катона. Он слишком силён, и для его убийства нужна не менее сильная магия. Пайпер кивнула, Но третий не поверил, что она его поняла или полностью согласна с его мнением. Он представлял, в каком первое шоке от увиденного и, вероятнее всего, теперь боится его. «Если бы у тебя была эта магия, ты бы убил его?» Третий отрицательно покачал головой. «Кот слишком важен для нас. Он предводитель дикой охоты», призрачных всадников, помогающих нам выслеживать тварей и сдерживать их напор. После твоего появления некоторые тёмные создания пробудились, и охоте пришлось выслеживать их и убивать, чтобы защитить нас всех. Из-за этого-то и хотел убить меня. У него довольно скверный характер. Он смог бы... Третий вновь покачал головой. «Мы совершенно разные. Однако в человеческом понимании, возможно, равны по силе. На стороне Катона не только охота его всадники, но и проклятие, которое он себе подчинил. У меня же время, дар великанов, сокрушитель и еще куча секретов, о которых он не знает. А меня бы он смог убить?» Третий судорожно выдохнул, постаравшись скрыть на секунду проскользнувший страх. Он крутил кольцо на среднем пальце, мысленно прося предков помочь. «Да», — наконец произнёс он тихо, не посмев отвести взгляд. «Он бы смог тебя убить, если бы я не успел». «Мне очень жаль». «Тогда научи меня сражаться», — Громко и требовательно произнесла Пайпер. Её тон никак не вязался со страхом, пропитавшим девушку с ног до головы и неуверенностью в золотых глазах. «Прежде чем попасть сюда, я уже начинала учиться, но кое-что помешало, сам знаешь что». «Ты хочешь обучиться не только магии?» «Именно. Меч, рукопашный бой, подойдёт что угодно». «Я слишком слаба, и это нужно исправить!» Третий едва не возразил с отчаянием, что она вовсе не слабая. Он видел ее, когда охотники и касса привели Пайпер в крепость. Все ее лицо было изуродовано, но в золотых глазах пылал такой огонь, что третий побоялся обжечься. Во время нападения тварей она храбро отбивалась, даже не зная, как трудно убить противника — а после открыла портал. Она была сильной настолько, насколько это было возможно, с искалеченным человеческим телом или рае, разделенной на части. «Разумеется», — согласился третий, почувствовав что-то вроде облегчения. Он боялся, что если предложит не только уроки магии, девушка может разозлиться и врезать ему, — а только появляющееся между ними хрупкое доверие будет навсегда разрушено. «И еще кое-что», — продолжила Пайпер. Она наклонилась вперед и сложила руки, повторив его позу. «У меня есть вопросы. Я буду рад ответить на них». «Ты истребил Лайне?» У третьего словно сердце остановилось. Он смотрел на Пайпер жесткую и непроницаемую, и не понимал, где тот страх, который видел ранее. Третий задыхался от запаха гари, смрада разорванных тел и синей крови, лившейся рекой. Слышал крики и стоны умирающих, попавших в когти и клыки темных созданий. Видел разрушенный тронный зал и десятки тел, усеявших пол. Он знал, что перед ним только одна цель, и все равно дрожал от страха. Дворец, утопавший в снеге, крови и пепле, бесчисленные разрушения, оставленные проникнувшими внутрь тварями, мольбы и стоны, которые Третий обрывал, не задумываясь, голубые глаза, которые в Рыбнезаре называли глазами цвета благородства, смотревшие на него самыми разными чувствами — любовь, ненависть, благодарность, страх. И другие, налившиеся чернотой. Всего двое наследников, тогда как их должно было быть трое. В ушах без конца стучало «Лаэртац», а следом за ним «Савацтар» произнесённое голосами, которые он любил больше всего на свете. «Лаэртац» — рябнезарское слово, имеющее несколько значений. Несравненный, драгоценный, любимый. Так обращались к тем, кого любили и кем дорожили. «Саватстар» — рябнезарское слово, также имеющее несколько значений. «Лжец», «предатель», «убийца», клятвопреступник. Третий задыхался от боли, страха и отчаяния. Натунг, который Ансель по его просьбе отнёс в покое, словно вновь оказался в его руках, покрытый синей кровью. «Я сделал то, что должен был», — тихо произнёс третий, прикрывая глаза дрожащей ладонью. «Ты не отрицаешь, что убил их?» «Я сделал то, что должен был». Ещё тише повторил третий. Он обещал себе, что не будет лгать Пайпер. Только не после того, как убедился, что она настоящий сальватор. Но её вопрос выворачивал и уничтожал его душу. Медленно, по кусочкам. Так не поступали даже твари, когда великан попал к ним». Это было слишком жестоко с её стороны, и в то же время вполне справедливо. «Ты убил их», — надломленно прошептала девушка, потрясённо смотря куда-то ему за спину. «Ты...» «Мне не говорили об этом». «Что?» «Я не знала, что ты убил их, и не должна была узнать». «Что?» Настал черёд Пайпер удивляться. «Ты планировал скрывать это?» «Да, именно так», — хотел ответить третий, но его губы будто сами собой сжались. «Ты действительно настолько эгоистичен?» Эхом пронеслось в его голове. Это не был голос Арны, Не был его собственный голос. Это была... Общая мысль, рождённая из бесконечных кошмаров, бессонных ночей и воспоминаний о далёких счастливых временах. «Да, я эгоистичен», — честно ответил третий. «Ты боишься меня?» — вновь спросил он. Пайпер смотрела на него так долго, что ответ стал не нужен. «Да, она боится его». Он был лживым, эгоистичным чудовищем, пытался контролировать то, что не мог. Он решил, что сможет защитить нового Сальватора, что она не будет страдать так же, как предыдущие, но с самого начала допускал одну ошибку за другой. Тогда третий задал другой вопрос. «Ты ненавидишь меня?» Пайпер вновь промолчала. «Я не вижу смысла говорить, что мне жаль, потому что это не так». Третий взял себя в руки, все еще ощущая, как все внутри сжимается, и посмотрел на девушку. «Я сделал то, что должен был. Однако я, будучи третьим сальватором, должен исполнить все свои обещания и воссоединить тебя с Лерайе». Пайпер продолжала молча смотреть на него, и третий, не зная, что сказать, снова начал нервно крутить кольцо на пальце. Первая перевела взгляд на украшение и спросила. «Оно важно для тебя?» «Напоминает о семье», — ответил третий, ни на секунду не задумавшись. «У вас были фамильные кольца?» «Да, были». «Выходит, ты из какого-то знатного рода». «Да», — подтвердил третий, понимая, что если и дальше будет лгать и утаивать правду, то ни к чему хорошему это не приведет. «Вы знали, Лайна? Третий вдохнул, напомнив себе, что запах крови и смерти ему лишь чудится. Выдохнул и ответил. «Да». «Как тебя зовут?» Третий услышал, как звон в его голове резко затих. Он тянул с ответом слишком долго, чтобы Пайпер не заподозрила неладное, но всё равно не смог придумать, что сказать. Он хотел ответить честно, правда хотел, но не мог и потому произнёс другое. Я предлагаю обсудить, как будет проходить твоё обучение. Что странно, Пайпер согласно кивнула. Третий знал, что она не оставит его в покое и будет спрашивать про имя, что она до сих пор в ужасе от его признания и наверняка будет искать более точные ответы на вопрос о том, почему он убил Вайнэ.